Я должен догнать его и прикончить. "Успокойся", посоветовала, подходя ближе другая женщина. Это была Теодора. Оглядев всех собравшихся, это узнал всех своих друзей: Марио, Лавольпы, Антонио, Бартоламео, Пауло и Теодору. Но среди них был ещё кто-то. Бледный, темноволосый молодой человек, задумчивым, почти до комичности лицом. "А вы здесь всё, что тут делаете?" спросил Эццо, чувствуя растущее напряжение. Возможно тоже что и ты, Эццо, ты назвался незнакомцем. Надеем свой видеть пророка. Эццо был одновременно зол и смущён. Нет, я пришёл, чтобы убить испанцев. Плевать я хотел на вашего пророка, если он, конечно, существует. Он не пришёл. Нет, молодой человек помолчал, а потом продолжил, не судя Эццо пристального взгляда. Но пришёл ты. Что? Было предсказано пришествие пророка? И тут неожиданно появляешься ты. Быть может, ты и есть тот, кого мы искали. Я не понимаю, кто ты? Молодой человек ответил поклон. Мое имя Никола де Бернардо Маккиавелли. Я член Ордена Ассасинов, хранитель древнего искусства защиты и развития человечества. Так же, как и ты, так же, как и каждый из этих присутствующих. Эдсо столбенел, переводя взгляд с одного на другое. «Это правда, дядя Марио?» – спросил он, наконец. «Да, мой мальчик», – ответил Марио, шагнув к племяннику. «Все эти годы мы направляли и обучали тебя, чтобы ты вступил в наши ряды». В голове Эдсо ураилось сотня вопросов. Он не знал, с какого начать. «Ты расскажешь о моей семье?» – спросил он. «О маме, о сестре». Марио улыбнулся. «Правильный вопрос. Они в порядке». Они переехали из монастыря ко мне домой, в Монтрин-Джоне. Боль потери никогда не оставит Марию, но она нашла утешение в благотворительности, которая занимается вместе с Аббатисой. Что касается Клаудии, еще задолго до того, как она сама поняла это, Аббатиса знала, что жизнь монахини не подходит девушке с таким характером, и что есть иные пути служения Господу. Ее освободили от клятвы. Она вышла замуж за капитана-лейтенанта, Я очень скоро эту подарить тебе племянника или племянницу. Это замечательная новость, дядя. Мне никогда не нравилась идея Клаудии стать монахиней, но мне так о многом нужно тебя расспросить. Сейчас не время для вопросов, стайл Макиавелли. Много ещё предстоит сделать перед тем, как мы сможем увидеть любимых и порадоваться этому, согласился Марио. И может случиться так, что эта возможность нам не представится. намудлось отнять у Родрига шкатулку, но он не успокоится, пока её не вернёт. Поэтому мы должны защищать её, даже ценой наших жизней. Это у внимательно смотрел на ассасинов, окружавших его, и впервые заметил, что у каждого из них основание безымянного пальца есть клеймо в виде кольца. Но времени на вопросы действительно не было. Мария обратился к соратникам, думая, время пришло. крайне серьёзное, ни кивнул в знак согласия. И Антонио достал карту и указал эту точку. Встречаемся здесь на закате, торжественно произнёс он. Пойдёмте, сказал остальным Марио. Макиавелли взял шкатулку с целым загадочным содержимым, а ассасины по очереди в полном молчании вышли на улицу и ушли, оставив Эццо в одиночестве. Тем вечером Венеция казалась пугающе пустой. Широкая площадь рядом с базиликой была молчаливой пустота если не считать голубей бывших её постоянными обитателями колокольня поднималась над этцу на головокружительную высоту но он не сомневаясь начал карабкаться вверх встреча на которую его позвали должна была дать ответы на некоторые его вопросы и хотя в глубине души он боялся услышать некоторые из них этцу узнал что ничего не заставит его отказаться от выбранного пути Когда он почти добрался до вершины, он расслышал приглушённые голоса. Эцио потянулся на каменной кладке на самом верху и влез в помещение для колоколов. Круг перед ним расступился, и ассасины все в накинутых капюшонах пропустили его в центр, где горела небольшая жаровня. Паола взяла его за руку и подвела ближе к центру, где Мария уже начал читать магическую формулу. Ла шай вагиун мунтлак бале Коуллон Монтакит. Эти слова, сказанные нашими предками, лежат в основе нашей веры. Макиавелли шагнул вперёд и смерив Эцу тяжёлым взглядом произнёс: "Когда другие слепо следуют за истиной, помни. И Эцу осознал, что ему известны нужные слова, как если бы он знал их всю жизнь. Ничто не истинно, когда другие ограничены моралью или законом, продолжал Макиавелли. Помни, всё дозволено." Мы работаем во тьме, сказал Макиавелли. Но мы служим свету. Мы ассасины. И другие присоединились к нему, вторя в унисон: ничто не истинно, всё дозволено. Ничто не истинно, всё дозволено. Ничто не истинно, всё дозволено. Когда же они закончили, Марио взял Эцу за левую руку. Время пришло, сообщил он. В наш просвещённый век мы не столь прямолинейны, как наши предки. мы не требуем жертвовать пальцем но наша печать столь же вечна он вздохнул ты готов присоединиться к нам это условно во сне но прекрасно осознавая что надо делать и что должно произойти не сомневаясь протянул руку да проговорил он антонио подошёл к жаровне и завлёк из неё раскалённое овро для клеймения выглядевшие как две половинки кольца которые соединялись с помощью ручка на ручке Потом он взял Эдсо за безымянный палец. «Эта боль скоро пройдет, брат», — сказал он, — «как и многое другое в этой жизни». Он вставил палец между половинок тавра и соединил их. Оно прожгло плоть, запахло паленым, но Эдсо не дрогнул. Антонио быстро разжал тавро и отложил его в сторону. Ассасины скинули капюшон и окружили его. Дядя Марио с гордостью похлопал племянника по спине. Теодора вытащила маленький стеклянный фиал с прозрачно густой жидкостью, которую она осторожно смазала ожог на пальце Эцу. "Это успокоит боль", произнесла она. "Мы гордимся тобой". Макиавели подошёл к Эцу и многозначительно кивнул. "Добро пожаловать в наши ряды, Эцу. Теперь ты один из нас". Остаётся завершить церемонию посвящения, а потом, потом, друг мой, мы займёмся неотложными делами. С этими словами Макиавелли посмотрел с края колокольни. Далеко внизу вокруг колокольни, на небольшом расстоянии друг от друга, лежали стога сена, корм для лошадей из конюшен дворца дожей. Немыслимо, чтобы кто-то спрыгнул с такой высоты, мог приземлиться точно в одну из этих крошечных целей, подумал Эцу. Но Макиавелли уже прыгнул. Плащ взвился за его спиной. Ассасины последовали его примеру. И Эдсо со смесью ужаса и восхищения наблюдал, как каждый из них приземляется с безупречной точностью, а потом присоединяется к остальным. Они обнадеживающие. Эдсо надеялся, что именно так. Смотрели наверх. Неоднократно прыгая с крыш, он тем не менее никогда прежде не сталкивался с подобной высотой. Стога сена выглядели размером с кусочки поленты, но Эдсо понимал. что другого способа спуститься на землю нет и что чем больше он думает, тем сложнее будет это сделать он сделал два-три глубоких вздоха и бросился вперёд и вниз в ночь вытянул руки словно при прыжке в воду и он показал, что падение длится не один час ветер свистел у него в ушах ярошил волосы и трепал одежду а потом перед глазами появились стога сена В последний миг он закрыл глаза и рухнул прямо в сток. Дыхание перебило, но он, шатаясь, поднялся на ноги и обнаружил, что ничего не сломано. И этот факт его очень воодушевил. Марио и Теодоро подошли к нему. «Я же говорил, что он справится», — сказал Марио Теодоре. Позже, этим же вечером, Марио Маккиавелли и Эцио сидели за большим столом в мастерской Леонардо. Перед ними лежал странный артефакт, ради получения которого Родриго Боржу затратил так много сил. Все трое рассматривали предмет с любопытством и страхом. "Это невероятно", проговорил Леонардо. "Это просто потрясающе". "Что это, Леонардо?" поинтересовался Эцу. "И для чего эта штука?" "Честно говоря", отзвался Леонардо, "я в замешательстве. Оно скрывает тёмные секреты". Но устройство не похоже ни на что, виденное на земле. Я никогда не встречал ничего подобного, и я не знаю, что это, так же как не знаю, почему земля вращается вокруг солнца. Ты хотел сказать солнце вокруг земли, поправил Марио, подозрительно взглянув на Леонардо. Леонардо, изучая устройство, осторожно покрутил его в руках. В ответ шар засветился призрачным светом, исходящим откуда-то изнутри. Материал, из которого он сделал палочки, не должен существовать, удивлённо продолжил Леонардо. И совершенно точно, это очень древний артефакт. О нём упоминается на страницах кодекса, что есть у нас в стайл Марио. Я узнал его по описанию. Кодекс называет это частица Эдема. Родриго называл его яблоком, добавил Эцу. Леонардо резко поднял взгляд и посмотрел на него. как яблоко с древа познания, то что Ева дала Адаму. Все снова воззрелись на предмет. Свечение становилось ярче, и его мерцание гипнотизировало. Это ощутил непреодолимое желание и по неясной ему самому причине протянул руку и прикоснулся к шару. Он не почувствовал жара, исходящего от артефакта, но вместе с желанием пришло ощущение опасности, что стоит ему только коснуться яблока, как в него ударит молния. Эцу не знал, что происходит с другими. Казалось, весь мир вокруг него стал тёмным и холодным, и в нём не осталось ничего, кроме самого Эцу и этой штуки. Ладонь свою он больше не контролировал, он просто смотрел, как она движется вперёд и уверенно ложится на гладкий артефакт. Первое, что он испытал, был шок. Яблоко выглядело металлическим. Но на ощупь казалось тёплым и нежным, как женская кожа, словно шар был живым. Но времени задуматься над этим фактом не осталось. Владуня отбросило, а в следующий миг свечение, идущее изнутри артефакта, стало ещё ярче и внезапно взорвалось, ослепив калейдоскопом света и ярких красок. В окружающемся водовороте огней это уже различил некие фигуры. На мгновение ему удалось оторвать от них взгляд и посмотреть на товарищей. Марио и Макиавели, зажмурившись, отвернулись, то ли от страха, то ли от боли, схватившись за головы руками. Леонардо же стоял, застыв в благоговейном трепете, с широко раскрытыми глазами и приоткрытым ртом. Отвернувшись от друзей Эцу увидел, как фигуры сливаются в единое целое. Там был огромный сад, населённый ужасными созданиями. Тёмный город в огне. Громадное облако в виде шляпки гриба, по размеру куда больше, чем кафедральные соборы или дворцы, виденные Эцу. Марширующая армия, такая, какой Эцу никогда не видел и даже не мог вообразить, что подобная армия может существовать. Голодные люди в одинаковой форме, которых солдаты с помощью кнутов и собак загоняли в кирпичные здания. Высокие трубы, извергающие дым, Звёзды и планеты, движущиеся по спирали, люди в странных доспехах, кружащиеся в черноте космоса. Там был даже другой Эццо, другой Леонардо, другой Марио, Макиавелли, многочисленные копии самих себя из разных времён, беспомощно кувыркающиеся в воздухе игрушки мощного ветра, который, казалось, гудел вокруг них в комнате. "Останови это", крикнул кто-то. Этоо стиснул зубы и сам не понимая почему стиснул левой рукой правое запястье а потом силой заставил правую ладонь снова коснуться артефакта Внезапно всё прекратилось Комната обрела привычные облик и пропорции мужчины переглянулись Всё вроде бы было в порядке Очки Леонардо всё ещё висели у него на носу Яблоко неподвижно лежало на столе и выглядело как обычный шар Первым заговорил Леонардо. Оно никогда не должно попасть в чужие руки. Слабым духом оно сведёт с ума. Согласен, кивнул Макиавелли. Я с трудом это вынес. Оно обладает невероятной силой. Надев перчатки, он осторожно взял яблоко и убрал его обратно в шкатулку, где надёжно захлопнув крышку. Думаете, испанец знал, что делать эта штука? Он смог бы её контролировать? Он не должен её получить. Непререкаемым тоном ответил Макиавелли и протянул шкатулку Эдсу. «Позаботься о нем и защищайся им возможными способами». Эдсу аккуратно принял шкатулку и кивнул. «Отвезем ее в Форли», — предложил Марио. «Это неприступная крепость с пушками, и ее правит наш друг». «Кто?» — поинтересовался Эдсу. «Ее имя?» — Катерина Сфорца. Эдсу улыбнулся. «Я помню. Мы старые знакомые». И я буду счастлив возобновить наше знакомство. Тогда подготовимся к поездке. Я отправляюсь с тобой в Рим к Макиавелли. Буду рад твоей компании. С улыбкой согласился Эццо и повернулся к Леонардо. А ты, друг мой? Я, как только закончу работу, вернусь в Милан. Джаза хорошо ко мне относится. Ты должен заехать в Монтиренджони, когда в следующий раз окажешься во Флоренции, попросил Марио Эдсо посмотрел на лучшего друга. «До свидания, Леонардо. Надеюсь, однажды наши пути снова пересекутся». «Да, я уверен, что так оно и будет», — отозвался Леонардо. «Если я и тебе понадобюсь, Аниелло Флоренция всегда знает, где меня найти». Эдсо крепко обнял его. «Прощай». «Прощальный подарок», — улыбнулся Леонардо, протягивая ему сверток. «Пули и порох для твоего маленького пистолета и большой фиал отличного яда для клинка». Конечно, я надеюсь, они тебе не пригодятся, но я хочу быть уверен, что ты защищён так хорошо, как только возможно. Это усволнением посмотрел на друга. Спасибо. Спасибо за всё, старый друг. После долгого скучного путешествия на галерее из Венеции Эцио Макиавелли наконец-то прибыл в заболоченный порт Блисравенны, где встретились с Екатериной и её свитой. Курьер доставил сообщение о вашем прибытии. Поэтому я решила лично приехать в порт и проводить вас в Форле, сказала она, думаю, вы поступили мудро, решив добираться до нас на галере доже Агостина, потому что дороги нынче небезопасны, на них часто встречаются разбойники. Хотя, скорее всего, добавила она, оценивающе посмотрев на Эцу, встреча с ними не доставила бы вам особых хлопот. Для меня честь, что вы помните меня, синьора. Конечно, это было давно, но ты смог произвести на меня впечатление. Она повернулась к Макиавелли. Приятно снова тебя видеть, Никола. Вы знакому удивился Эццо. Никола даёт мне советы по управлению городом, ответила она и сменила тему. Я слышал, ты официально стал ассасином. Поздравляю. Катерину ждал карета, но она сказала слугам, что предпочтёт проехаться верхом. Тем более, что стояла замечательная погода, и расстояние было небольшим. После того, как лошади оседлали, Катерина предложила Эдсу ехать рядом. «Ты полюбишь Форли. И там вы будете в безопасности. Пушки в нашей цитадели исправно служат уже сотню лет. А Форли по-прежнему неприступен. Простите, сеньора, я могу кое о чем спросить вас? Конечно. Я никогда раньше не слышал, чтобы женщина правила городом. Я поражён. Катерина улыбнулась. Раньше им правил мой муж. Помнишь его хоть немного? Джералама. Она немного помолчала. Он умер. Примите мои соболезнования. Не стоит, отмахнулась она. Это я заказала его убийство. Лорду постарался скрыть изумление. Как сейчас помню, подал голос Макиавелли. Мы узнали, что Жоралама служил тамплиером. Он составлял карту, на которой отмечал местонахождение страниц кодекса. Я никогда не любила этого Сокинова сына, откровенно поделилась Екатерина. Он был скверным отцом, плохим любовником и вообще казался занозой в заднице. Она задумалась на мгновение. С тех пор у меня ещё было несколько мужей. Если тебе, конечно, интересно. Их разговор прервало появление лошади без всадника. несущейся галопом навстречу. Екатерина приказала одному из садовников поймать лошадь. Остальные двинулись к форле, обнажив мечи. Вскоре они увидели перевёрнутую повозку, колёса которой всё ещё крутились. Вокруг повозки лежали трупы. Екатерина нахмурилась. Она приспорила лошадь, следом рванулись Макиавелли и Эцу. Чуть дальше по дороге отряд столкнулся с группой перепуганных крестьян, бегущих в их сторону. Некоторые из селян были ранены. «Что случилось?» — обратилась Катерина к женщине во главе группы. «Ваша светлость!» — не скрывая слез проговорила женщина. «Они появились, как только вы уехали. Они готовятся к осаде крепости. Кто?» «Братья Орси, госпожа!» «Вашу мать!» «А кто такие Орси?» — спросил Эдсо. «Это ублюдки, которых я наняла, чтобы убить Джералама!» Катерина раздраженно сплюнула. Курси служит тем, кто больше заплатит, заметил Макиавелли. Они не очень умны, но к несчастью имеют определённую репутацию. Он задумался. За всем этим стоит испанец. Но как он узнал, куда мы повезём яблоко?